Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда. Примечание. Воззвание ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда было написано в связи с демонстрацией рабочих и солдат, назначенной Центральным комитетом и Петроградским комитетом РСДРП(б) на 10 июня 1917 года. Впервые оно было опубликовано 9 июня в виде прокламации, распространённой в районах Петрограда. 10 июня воззвание должно было появиться на страницах «Правды» и «Солдатской правды». Но так как в ночь на 10 июня ЦК и ПК большевиков вынуждены были отменить демонстрацию, оно было вырезано из стереотипов «Правды» и «Солдатской правды». Только небольшое количество экземпляров «Солдатской правды» успело разойтись с текстом воззвания. 13 июня воззвание было опубликовано в 80-м номере «Правды» вслед за статьей «Правда о демонстрации». 17 и 18 июня 1917 года в названии было напечатано ещё раз в газете Правда в связи с новой демонстрацией, назначенной на 18 июня. Товарищи, тяжёлые испытания переживает Россия. Война, уносящая несчисленные жертвы, всё ещё продолжается. Её намеренно затягивают наживающиеся разбойники, кровопийцы банкиры. Промышленная разруха, вызванная войной, ведёт к приостановке заводов, к безработице. Её намеренно обостряют жадные до сказочных барышей лок-аутчики-капиталисты. Недостаток припасов, вызванный войной, становится всё более угрожающим. Дороговизна душит городскую бедноту, а цены всё растут во имя прихотей мародёров-спекулянтов. Зловещий призрак голода и разорения носится над нами. В то же время надвигаются черные тучи контрреволюции. Третья июньская дума, помогавшая царю угнетать народ, требует теперь немедленного наступления на фронте. Для чего? Для того, чтобы потопить в крови добытую свободу в угоду союзным и русским грабителям. Государственный совет, поставлявший царю министров-вешателей, плетет в тиши предательскую петлю. Для чего? Для того, чтобы в удобную минуту накинуть её на шею народу, в угоду союзным и русским угнетателям. А временное правительство, поставленное между царской думой и советом депутатов, с десятью буржуа в своём составе, явно подпадает под влияние помещиков и капиталистов. Вместо обеспечения прав солдат, декларация Керенского, нарушающая эти права, Вместо закрепления вольностей, добытых солдатами в дни революции, новые приказы, грозящие каторгой и расформированием. Вместо обеспечения свободы, добытой гражданами России, установление политического сыска в казарме, аресты без суда и следствия, новые предположения о 129-й статье, грозящие каторгой. Вместо вооружения народа угроза разоружения рабочих и солдат. Вместо освобождения угнетённых народов, придирки к Финляндии и к Украине, боязнь дать им свободу. Вместо решительной борьбы с контрреволюцией, попустительство разгулу контрреволюционеров, открыто вооружающихся для борьбы с революцией. А война всё идёт, и никаких действительных, серьёзных мер для её прекращения, для предложения всем народам справедливого мира не принимается. А разруха всё растёт. и никаких мер против неё. А голод всё надвигается, и никаких действительных мер против него. Можно ли удивляться, что контрреволюционеры всё наглеют, подбивая правительство на новые репрессии против рабочих и крестьян, солдат и матросов? Товарищи, молчать и терпеть дальше такие порядки нельзя. Молчать после всего этого преступно. Вы свободные граждане. Вы имеете право протестовать, и вы должны воспользоваться этим своим правом, пока не поздно. Пусть завтрашний день, 18 июня, день мирной манифестации, превратится в день грозного протеста революционного Петрограда против возрождающегося гнёта и произвола. Пусть вззовьются завтра победные знамёна на страх врагам свободы и социализма. Пусть ваш клич, клич борцов революции, облетает весь мир на радость всем угнетённым и порабощённым. Там, на западе, в воюющих странах, уже занимается заря новой жизни, заря великой рабочей революции. Пусть узнают завтра ваши братья на западе, что вы несёте им на ваших знамёнах не войну, а мир, не порабощение, а освобождение. Рабочие Солдаты, подайте друг другу братскую руку и вперёд под знамя социализма. Все на улицу, товарищи. Тесным кольцом смыкайтесь вокруг ваших знамён. Встроенными рядами шествуйте по улицам столицы. Спокойно и уверенно заявляйте о своих желаниях. Далой контрреволюцию! Далой царскую думу! Далой государственный совет! Далой 10 министров-капиталистов! Вся власть с советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Пересмотреть декларацию прав солдата. Отменить приказы против солдат и матросов. Долой разоружение революционных рабочих. Да здравствует народная милиция. Долой анархию в промышленности и локаутчиков-капиталистов. Да здравствует контроль и организация производства и распределения. Против политики наступления. пора кончить войну пусть совет депутатов объявляет справедливые условия мира не сепаратного мира с вильгельмом не тайных договоров с французскими и английскими капиталистами хлеба мира свободы Центральный комитет РСДРП, Петербургский комитет РСДРП, военная организация при Центральном комитете РСДРП, Центральный совет фабрично-заводских комитетов города Петрограда, фракция большевиков в Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов, редакция Правды, редакция Солдатской правды. Правда, 84 номер, 17 июня 1917 год.